переселение народов и падение Западной Римской империи. На западе Европы жили кельты. Восточнее обитали германцы, далее на востоке славяне и финны. Нересные вещи» рассказывает о кельтах знаменитый бытописатель человечества Иловайский. Они страдали склонностью к междуусобию были непостоянны, легкомысленны и впечатлительны, обнаруживали большую наклонность к общежитию, веселость и необыкновенное любопытство. Они останавливали путников на дорогах и заставляли их рассказывать новости, это вместо того, чтобы самим заниматься делом и другим не мешать. Кроме того, их барды — певцы. Воспевая подвиги предков, к тому времени у них уже были предки, ударяли в шестиструнные инструменты. Разумеется, все это не могло кончиться добром, и кельты распались на множество мелких народностей и мелких государств. Германцы населяли обширную страну от Рейна до Вислы и от Балтийского и Немецкого морей до Дуная. Иловайский заявляет, что германцы до нашествия гуннов были народом необразованным. Этому легко поверить, если вспомнить состояние тогдашних школ и университетов. Иловайский даже прибавляет, что они одевались в звериные кожи, любили пить пиво и в мирное время больше частью не воевали. Германские женщины обладали похвальным качеством, они ухаживали за своими ранеными мужьями и даже приносили им пищу. Но были ли они образованы, Иловайский не сообщает. Германцы делились на многие мелкие племена, франки, алеманы, саксы, лангобарды, вандалы, остготы, вестготы и другие. А в свободное от дележа время ногими перескакивали через мечи воткнутые острием вверх. Увлекшись этими безнравственными упражнениями, германцы не заметили, как к ним подкралось дикое свирепое племя гунны. С нашествием гуннов началось нечто невообразимое. Народы совершенно обезумели и стали драться с кем попало и как попало. Замелькало столько имен, столько военачальников, племен, наречий, языков, что положительно надо удивляться, как они там не перепутались и, начав войну с кем-нибудь одним, не кончали ее с другим. Впрочем, и это случалось. Умудренный жизнью и опытом Иловайский для того, чтобы внести какую-нибудь ясность в этот темный период, придумал метод эпитетов, то есть он характеризует деятелей эпохи, каким-нибудь метким эпитетом, определяющим его сущность. Так король остготов Германрих называется престарелым. Аркадий и Ганорий, сыновья Феодосия Великого, названы недостойными, напротив, Стилихон назван достойным, а Аэций искусным. Впрочем, эти эпитеты у почтенного историка так же кочуют, как и народы. В другом месте недостойный Гонорий переименован в «Ничтожный», а еще дальше в «Молодой». Около половины пятого столетия появился знаменитый Атилла. Историки сообщают, что по наружности он был настоящим гунном. Это, впрочем, не должно нас удивлять, так как он действительно был гунным. Аттила стремился сделаться могущественным завоевателем, и потому принужден был сочинить и оставить истории несколько афоризмов. Таков уж был порядок. Эта сторона его деятельности была менее удачна, нежели грабежи и набеги, но идти против обычая нельзя было, из его афоризмов рекомендуемых Министерством Народного Просвещения, для запоминания приведем такой «Трава не должна расти там, где ступит мой конь». Имя Атилы связано... С Каталаунской битвой, которая имела такое огромное значение, что теперь, полторы тысячи лет спустя, из-за этой именно битвы многие очень симпатичные молодые люди не получают свидетельства названия фельдшерского ученика или вольно определяющегося второго разряда. На Каталаунской равнине, Шампань, произошла битва народов, и Аттила принужден был повернуть обратно за Рейн, Здесь, возвращаясь по той же дороге, он пожалел о своем афоризме насчет травы, так как лошадям надо же было чем-нибудь кормиться. Каталанская битва избавила христианскую Европу от языческих гуннославянских варваров. Бог весть, имели ли бы мы крестовые походы и Столетнюю войну, или Инквизицию и многое-многое другое, если бы исход сражения был иной. Подумать только» от каких случайностей иногда зависит успех цивилизации. Аттилла был похоронен в трех гробах в пустынном месте. Чтобы никто не знал, где находится его могила, люди, рывшие могилу, были умерщвлены. Затем умертвили тех, кто убил людей, рывших могилу. Затем убийц этих убийц, далее убийц, убийц этих убийц. Продолжая эту систему, гунны очень скоро истребили бы себя, но нетерпеливые германские и западнославянские народы, не дождавшись конца этой, во всяком случае, остроумной комбинации, восстали и свергли владычество гуннов. Таким образом, им удалось отвлечь внимание гуннов от могилы любимого вождя. Между тем, Западная Римская империя постепенно разрушалась. Сенатор Петроний, провозглашенный императором, хотел вступить в брак с вдовою Валентиана, которого сам убил, но она призвала против него вандалов. Ясно, что это был акт глубокого мазохизма. Две недели вандалы грабили и разрушали Рим. Они иначе не могли поступить, у них уже было такое имя. При этом они несомненно обнаруживали вкусы понимания, так как уничтожали именно те картины, которые были наиболее ценны. В 476 году Римский Сенат окончательно признал падение Западной империи или, выражаясь по современному, разъяснил Римскую империю.